Глава сорок пятая. На этом наш разговор завершился, и я отправилась в комнату, размышляя о том, как же обо всём этом рассказать Фарукану, ведь он неминуемо заметит мои постоянные отлучки по ночам. Фарукан отнёсся к моему рассказу плохо. Он был просто вне себя, его буквально разрывало от злости, тревоги и почему-то чувство вины. И это я ещё значительно смягчила изложенные события и условия работы. По моей... От отредактированной версии выходило, что из-за пырща мне пришлось согласиться принять защиту бандитов, и теперь я должна буду какое-то время по ночам отрабатывать долг, пока эта самая защита мне необходима. При этом о постоянном контракте и о том, что именно мне предстоит делать, я не сказала ни слова. Однако это никак не улучшило ситуацию. Очень долго мне пришлось убеждать Фурукану, что всё не так страшно, как кажется. Я ему доказывала, что бандиты надо мной трясутся, я им очень полезна. И они с меня буквально пылинки сдувают. И мне Рура старалась не произносить, но сосед и так всё отлично понимал. В конце концов он немного успокоился, особенно когда мне удалось ему доказать, что теперь бандиты очень заинтересованы в том, чтобы всеми способами защищать меня от пёрща. А ещё под конец я попросила его дать магическую клятву, что о моей ночной работе никто не узнает. Он даже и не подумал спорить, понимал, почему это важно. Скажи правду. Тебе очень страшно находиться рядом с Рургросом? Уже смирившись, мрачно спросил он напоследок. Да нет, ты что? Он лапочка, хмыкнула я и невольно передернула плечами. Вполне себе обходительный кавалер. Ужасает, конечно, с непривычки, но и интригует, пожалуй. Короче говоря, любопытный тип. Фарукан только головой покачал, будто не поверил ни единому слову. Рур снова ждал меня внизу. Доброй ночи, сглотнул я, когда он шагнул ко мне. И вроде бы знала, что он тут, но всё равно эта нависающая надо мной фигура в чёрном капюшоне выглядела зловеще. Какой у него рост, интересно? 2 м? Нет, совершенно точно больше. Пы рад видеть Марго. От того, как жутковато и вкрадчиво он произнёс моё имя, почему-то мурашки поползли по коже. Здесь, в подвале, он представлялся каким-то потусторонним существом, которое зовёт меня с собой. Ещё и руку протянул, предлагая мне вложить туда ладонь. Помедлив, руку я приняла. Пути назад действительно нет. Как бы там ни было, теперь Рур и в самом деле меня заполучил. Если, конечно, не получится что-то придумать и вывернуться из этой ловушки. Мы шли точно таким же путём, как и в прошлый раз. Сначала была гонка по ночной улице, потом уже не настолько быстрая ходьба по подземным переходам. Перед каменной плитой, вмурованной в стену, он неожиданно уточнил. Позволишь? И только когда я обречённо кивнула, аккуратно, но плотно прижал меня одной рукой к себе и открыл ход в спальню. Впрочем, его деликатность слегка удивляла. Мне-то казалось, что когда согласие на контракт уже будет дано, надобность в особых расшаркиваниях отпадёт. В спальне он снял капюшон, однако сам балахон стягивать не стал. Неужели из-за моей прошлой реакции похоже на то, Нет, и в самом деле любопытный тип. Мне надо переодеться, подтверждай мои умозаключения, сказал он, и желательно принять душ. День выдался ещё тот, не было даже времени присесть, поэтому попрошу тебя пока побыть там. Руру указал на дверь в ту самую женскую комнату, где меня в прошлый раз ждало платье. На тумбочке стоит гель для бодрости, а в гостиной можно выпить чая или кофе. «Через несколько минут я к тебе присоединюсь. Обговорим дальнейшее сотрудничество». Я кивнула и поспешила покинуть его спальню, размышляя о том, что никакой гостиной там в прошлый раз, кажется, не было. Что интересно, каменное дерево по-прежнему росло в углу. Рур его так и не убрал. Из-за мерцающих цветов оно выглядело экзотическим светильником, очень реалистично выполненным. Если присмотреться, можно было заметить, что листья время от времени шевелятся». Зелье бодрости, как и сказал Рур, стояло на тумбочке. Какая чудесная штука всё-таки. Выпив его, я ощутил прилив сил, даже настроение улучшилось. Гостинная обнаружилась за незамеченной мной прежде дверью, которая находилась в противоположности не от ванной комнаты. Дверь была раздвижной и притворялась частью стены. Я бы и в этот раз её не обнаружил, если бы она не была открыта, в отличие от спальни. Гостиная выглядела совсем пустой, будто её только-только начали обставлять. У стены стоял стол с двумя стульями, на котором я видела кофеварку, электрический чайник, расписанные цветочками чашки с блюдцами, коробки с разными чаями, упаковки со сливками и несколько вазочек с печеньем, вафлями и пирожными. Кроме стола и стульев мебели больше не было. Мне хотелось кофе. Но с такими навороченными кофеварками дело иметь не приходилось, так что пришлось сделать себе чай. Рур пришёл довольно быстро, прошло не больше 15 минут. Он был одет в белую рубашку, расстёгнутую по выкновению на несколько пуговиц и брюки, но без пиджака. Влажные после душа волосы он зачесал назад, из-за чего его лицо стало выглядеть каким-то особенно хищным и настораживающим. Он молча взял чашку и начал готовить кофе, а я наблюдала. Когда он закончил и уселся на второй стул, я также молча встала и попыталась повторить то, что он сделал. Рурп понаблюдал за мной минуту, потом перехватил инициативу, отодвинул мою руку от какой-то кнопки и сделал вторую чашку, которую поставил передо мной. "Сливки", уточнил он. Я кивнула, поражаясь, что только что гроза магического мира приготовил мне кофе. "Расскажи кому, не поверят". Дальше чудеса продолжились. Он аккуратно распечатал упаковку сливок, что казалось совершенно невозможным с его-то ручищами, вылил мне её в кофе и только после этого перешёл к делу. Правда, начал совсем не с перечисления моих новых обязанностей. Расскажи мне в подробностях, как проходил твой экзамен, распорядился Рур. Так ты же в курсе, нет? Разве рухнувшая статуя в холле не была посланием для меня? Была, а Я и в самом деле старался контролировать то, что там происходило, слышал переговоры комиссии. Не трудно было догадаться, что экзамен будет проходить именно в пункте магического контроля, поэтому я заблаговременно подготовился. С финальным собеседованием другая ситуация. По нему пока совершенно нет информации. Я пробовал узнать что-то через мои связи, но безуспешно. И это странно, да? сообразил я. Надо думать, возможностей у Рура хватало. Очень кивнул он. Судя по всему, вопрос этот контролируется откуда-то с самого верха. Впрочем, попытки раздобыть информацию продолжаются, а пока не мешало бы как следует подготовиться ко всему, что может тебя там ждать. Поэтому я хочу услышать, как именно проходил твой экзамен. Как ты смогла обмануть комнату? Каким образом сумела сделать так, что комиссия не увидела магию искажений? Переговоры комиссии я слышал, но твои мысли нет. пришлось рассказывать, причём в подробностях. Рур слушал очень внимательно, время от времени останавливал и задавал уточняющие вопросы. Наконец он узнал всё, что хотел, и ненадолго замолчал, так ни разу и не отпив из своей чашки. Впрочем, у меня тоже не было такой возможности, поэтому едва возникла пауза, я быстро сделала глоток кофе и сморщилась. Он был чересчур крепким и к тому же остывшим. Не нравится уточнил Рур, который, по моим расчётам, должен был вариться в своих мыслях, а не отвлекаться на какие-то не особенно важные мелочи. Крепковат. Сейчас, — отозвался он, — приготовил ещё чашку, добавил туда сливок и снова поставил её передо мной. Так лучше? Лучше. Чуть смущённо сделав глоток под его пристальным, практически исследовательским взглядом, подтвердил и я. Он что, изучает мои вкусы? И как будто делает это... С той же вдумчивой серьёзностью, что и другие более важные дела. Странный тип. А что насчёт работы? Мне захотелось перевести тему, чтобы он перестал так активно таращиться на моё лицо, отслеживая реакцию на напиток. Вот таким взглядом наслаждаться кофе было очень сложно. Как будет строиться наше сотрудничество? Почти так же, как и в прошлый раз. Только теперь во время приёмов ты будешь сидеть рядом со мной». Чуть рассеянно ответил он, словно в этом не было ничего особенного. Кресло в зале придётся расширить. В остальное время твоя задача находиться так близко, чтобы я мог в любой момент прижать тебя к себе. При ходьбе я буду держать тебя за талию. Всё. Я аж подпрыгнула, хоть и ожидала чего-то подобного. Всё? Разумеется, мы сейчас ещё потренируемся, как всё это лучше сделать. Мне хотелось бы понять, на каком максимальном расстоянии твоё защитное поле перетекает на меня. Но что скажут твои подручные и твои партнёры, когда я усядуся рядом на троне? Странно ведь будет выглядеть. Может, всё ж как раньше? И если что, ты меня просто подзовёшь к себе. Полевать мне на их мнение, коротко пояснил Рур и больше по этому вопросу ничего не добавил, ясно дав понять, что тема закрыта. Зато он поднял другую тему, от которой я аж кофе подавилась. А тебе стоит переехать из твоей общаги. Что? прохрипела я. Сюда? Да. Но официально у тебя будет другая квартира, небольшая, но в благополучном районе на тот случай, если кто-то захочет провести проверку. Как только пырщ будет на подходе, нас предупредят, и ты отсюда доберёшься до той квартиры за несколько минут по одному из переходов. Не хочу переезжать, мрачно сказала я, уверенная, что зря сотрясаю воздух. Мне нравится там, в общаге. Там друзья и Как-то всё слишком быстро. Должна же у меня быть и своя жизнь тоже. Или хоть иллюзия своей жизни. Он изучил моё лицо, немного поразмыслил и сказал. Ладно, пока оставайся там. Я подумаю, как всё устроить. И снова ему удалось меня удивить. Хотя, конечно, учитывая, что в общагу я буду возвращаться только утром и вечером, вряд ли это можно с полным правом назвать проживанием. И всё-таки для меня это было важно. Собственно, на этом наши переговоры о работе и закончились. Разве что напоследок он выдал мне банковскую карту, подобную той, что я получила от крыса на сегодня утром. Карта безлимитная. Можешь покупать всё, что захочется. Да зачем мне вторая карта? Попыталась отказаться я. Одной хватит. К тому же крупные покупки привлекут внимание прыща. Да и карту он у меня может найти, если решит устроить внезапный обыск. Он же сразу поймёт, что... Тут я встретила насмешливый взгляд Рура и обречённо закончила, что мой любовник-аристократ, который нанял в прошлый раз адвоката щедро до безобразия. Да. Не бойся, адвокат тут же явится, чтобы любезно куратору об этом напомнить. Именно. А ещё обо всех пожеланиях ты можешь сообщать мне. Я ведь говорил, что для своей ассистентки достану что угодно. Если он рассчитывал, что это примирит меня с существующей ситуацией, то зря